Прикладная философия от Диогена Диоген Синопский, около 400-325 года до н.э., греческий философ Киник, родился в Синопе на Черном море, ученик Антисфена, жил в Афинах в крайней бедности, исповедуя аскетизм. В основе его учения лежал принцип, говорящий о том, что человек должен жить, удовлетворяя свои естественные потребности наиболее простым путем и избегая удобств. Благодаря этому получил прозвище «киник» в переводе с греческого «собака» или «бесстыдник». Его последователи стали называться киниками, ратовал за упразднение брака, жил в бочке, которую катал по улицам для того, чтобы тоже быть занятым, когда все горожане готовились к войне с Филиппом Македонским. Считал себя гражданином мира. Принципы его учения вошли в философию Сократа и Стоиков. Для того, чтобы жить как следует, надо иметь или разум, или петлю. Зачем ты живешь, если не заботишься, чтобы хорошо жить? С правдой надо жить, как при огне, не сильно приближаться, чтобы не обжег – недалеко отходить, чтобы холодно не было. Те, кто содержит животных, должны признать, что скорее они служат животным, чем животные служат им. Из этой жизни хорошо уйти, как спира, не жаждая, но и не упившись. Протягивая руку друзьям, не надо сжимать пальцы в кулак. Злословище есть самый лютый из диких зверей, а льстец самый опасный из ручных животных. Бедность сама пролагает путь к философии. То, в чем философия пытается убедить на словах, бедность вынуждает осуществлять на деле. Злодей подчиняются своим страстям, как рабы хозяевам. На вопрос, почему люди подают милостыню нищим и не подают философам, он сказал, «Потому что они знают, хромым и слепым они, может быть, и станут, а вот мудрецами никогда». «Сладострастие – занятие людей ничем другим не занятых. Быть в хорошем настроении – причинять муку своим завистникам». Человеку, спросившему, в какое время следует завтракать, Диоген ответил, «Если ты богат, то когда захочешь, если беден, то когда сможешь». Прося у кого-то подаяния, Диоген сказал, «Если ты подаешь другим, подай и мне, если нет, то начни с меня». Диоген шел в театр, когда все выходили оттуда навстречу ему. На вопрос, зачем он это делает, он сказал: «Именно так я и стараюсь поступать всю свою жизнь». Когда он грелся на солнце в Крагии, Александр Македонский, остановившись над ним, сказал: «Проси у меня чего хочешь». Диоген отвечал: «Не заслоняй мне солнце. На вопрос, откуда он, Диоген сказал. Я гражданин мира. Все находится во власти богов. Мудрецы – друзья богов. Но у друзей все общее. Следовательно, все на свете принадлежит мудрецам. Народу много, а людей немного. Однажды Диаген вылез из своего жилища, бочки, среди ясного дня, с зажженным фонарем и стал что-то или кого-то искать. Один из прохожих спросил его, «Что ты ищешь, Диаген? И философ ответил «Ищу человека». Отцы и дети не должны дожидаться просьбы друг от друга, а должны предупредительно давать потребное друг другу. Причем первенство принадлежит отцу. Торжество над самим собой есть венец философии. Философия и медицина сделали человека самым разумным из животных, гадание и астрология самым безумным – Суеверие и деспотизм самым несчастным. Воспитание сдерживает юношей, утешает стариков, бедных обогащает, богатых украшает. Привычка, достигаемая частым упражнением, облегчает нам добродетельное поведение. Диогена спросили, почему он не любит людей, ни плохих, ни хороших? Философ ответил, «Плохих за то, что творят зло», хороших за то, что позволяют им это делать. Как-то на одном ужине всем наскучил своей плохой игрой арфист, Но Диоген похвалил его. Молодец, что, будучи плохим музыкантом, все же продолжает играть, а не идет воровать. Однажды Диоген на городской площади начал читать философскую лекцию. Его никто не слушал. Тогда Диоген заверещал по птичьи,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 что соответствует природе. Я чихаю только тогда, когда мне в нос попадает соринка. В других случаях я не чихаю». Об одной грязной бане Диоген спросил, «А где мыться тем, кто мылся здесь?» На вопрос, в каком возрасте следует жениться, Диаген ответил, «Молодым еще рано, старым уже поздно». Увидев прихорашивающуюся старуху, Диаген сказал, «Если для живых ты опоздала, если для мертвых, поторопись». Увидев судачивших женщин, Диоген сказал, «Одна гадюка у другой берет яд взаймы». Он просил подаяние у статуи. На вопрос, зачем он это делает, Диоген сказал, «Чтобы приучить себя к отказам».